Эльвира Осетина. Игра на жизнь или приключение в мире духа смерти. Научитесь смотреть на смерть, как на старый долг, который рано или поздно надо заплатить. Альберта Эйнштейн. Пролог. NPS неигровой персонаж. Сокращенно NPC от английского non-player character. Персонаж, управляемый не игроком. Персонаж в играх, который не находится под контролем игрока. В компьютерных играх поведение таких персонажей определяется программно. NPC могут быть дружественными, нейтральными и враждебными. Неигровые персонажи служат важным средством создания игровой атмосферы мотивируют игроков совершать те или иные действия и являются основным источником информации об игровом мире и сюжете игры. Добро пожаловать в мир духа смерти. Локацию беспросветная пустошь. Появляется большущая надпись перед моими глазами. Яркая вспышка, и я ощущаю себя стоящей на ногах в тру-глаза, оглядываюсь по сторонам. И несколько раз сглатываю вдруг ставшую вязкой от страха слюну. Это место похоже на бесконечную пустыню. Высоко над головой висит тусклый желтый шар размером с наше стандартное солнце, который то и дело скрывают темно серые облака, больше похожие на обыкновенный дым. Я стою у черного обелиска возрождения, высокого камня, похожего на мемориальную плиту, испещренную неизвестными мне символами. Медленно поворачиваюсь на месте и со всех сторон наблюдаю одну и ту же картину. От горизонта до горизонта серый песок, больше похожий на пепел. Запахов нет вообще, как и звуков. Ощущение, будто я в вакууме. Ветра тоже нет. Да и барханов на песке я не вижу. Действительно, беспросветная пустошь. Зажмуриваюсь и прочитав молитву Хочче наш, мысленно говорю, открыть меню. Перед глазами тут же появляется стандартное меню игрока. Выдыхаю от облегчения и автоматически опираюсь рукой на обелиск, а у меня перед глазами вспыхивает надпись. Первое открыть карту портальных перемещений. Да, нет. Второе привязать себя к камню возрождения, чтобы в случае смерти возродиться возле него. Да, нет. Не мешкая мысленно нажимаю да на оба пункта. Первое. Поздравляем, привязка завершена, и в случае вашей гибели вы перенесетесь и возродитесь у обелиска номер один в локации Беспросветная пустошь. Второе. Открыть карту портальных перемещений невозможно.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 Несколько раз перечитываю сообщение и, не выдержав, выдыхаю каркающим голосом: "Просто великолепно". И тут же закрываю ладонью свой рот. И не из-за того, что мне стыдно за свой французский. Поработай менеджером в мужском коллективе больше пяти лет, там и покрепче словечком научишься. Мне банально становится страшно, так как мой голос непривычно поглощается вакуумом. Воровато, оглядевшись по сторонам и откашлявшись, произношу вслух. Вывести на экран стандартный интерфейс игрока. На этот раз я прерываю порыв прикрыть свой рот, а страх задавливаю привычным образом дыхательной гимнастикой. Как только перед глазами внизу появляется зеленая шкала жизни и фиолетовая шкала маны, а также заветная единичка стандартного первого уровня, с шумом выдыхаю. Все констатирует мой организм. Стоять больше нет сил. И я усаживаюсь прямо на серый песок, а спиной опираюсь на обелиск. Мне надо немного передохнуть и упорядочить в мыслях происходящее. На всякий случай проверяю в меню кнопку выхода, но она теперь не просто не желает работать, она вообще отсутствует. Мои пальцы начинают мелко подрагивать. Значит, это правда. И я теперь навечно застряла в мирах Центуриона. Пораженно шепчу и не выдержав всхлипываю. Вновь закрываю рот ладонью и всхлипываю вновь. Все же не каждый человек способен осознать, что он уже мертв, а его разум перенесен в виртуальный мир, и я не исключение. Мои плечи начинают подрагивать. Все внутри противится тому, что произошло. Из глаз льются слезы. Господи, почему, за что вырывается из моего рта судорожный стон, и я, спрятав лицо в ладонях, начинаю уже плакать на навзрыв. Не знаю, сколько я так сижу и жалею себя, но в итоге моя истерика просто сходит на нет. И вытерев слезы, я начинаю вяло рыться в меню. Кнопки выхода я так и не вижу. Что опять заставляет меня всхлипнуть? С большим трудом, но мне удается подавить очередную волну слез. О том, что я действительно превратилась в NPC, подтверждает очередной пункт меню с заданиями для игроков, который пока не активен. Оглянувшись по сторонам и посмотрев на пустыню, которая за время моей истерики совершенно не изменилась, я пытаюсь понять, где же мне тут найти хоть одного игрока. И горькая усмешка появляется на моем лице. На языке же вертятся лишь одни сплошные маты и ничего, кроме. Теперь мне почему-то отчаянно хочется засмеяться. Так, Ника, это уже истерика, говорю сама себе, но усмешка превращается уже в безумную улыбку, а затем в нервный смех, медленно переходящий в хохот, который я не в состоянии остановить несколько минут. Когда очередной приступ прекращается, Мне почему-то вспоминается отец. Ведь это именно из-за него я решилась пойти в игру Миры Центуриона. Это ведь именно ему. Я хотела хоть что-то доказать. А получилось то, что получилось. Теперь я просто мертва. Мое тело наверняка уже предали земле, а отец, как бы он отреагировал? Думаю, что никак. Он всегда мечтал о мальчике, который продолжит его любимое дело родилась я и все равно мучительно больно и хотелось бы хоть одним глазком заглянуть в его мысли и понять жалеет ли он о том, что меня больше нет ладно тоскливо вздыхаю вслух раз странный компьютер дал мне вот такой необычный шанс жить переместив мою память в виртуальную копию и я вспоминаю разговор с иск ином центуриона и перетёркиваюсь Значит, буду продолжать жить. И что там у нас на повестке? Я заглядываю в меню миссий и вижу самую важную и единственную из них, которая откроет мне путь в человеческое государство, находящееся в изначальном мире Центурион. Уничтожить владыку мира Духа Смерти, Духа Смерти Эолина единственного и неповторимого, прозванного в народе безумным садистом.